Глава 7. Ночью спал тревожно. Несколько раз просыпался с чувством тревоги, даже разбудил ночью Микадо и попросил проверить все вокруг. Сны были странные, как будто меня постоянно пытались убить, то снайперы, то мины, заложенные на дороге, то попытка атаковать, когда я выходил из машины. Проснулся не выспавшимся, с начавшимся рассветом. Сделал легкую разминку и после душ отправился в мастерскую, сделав комплект защитных артефактов в дополнение к уже имеющимся и раздал их всем своим телохранителям. Затем быстро перекусил и только собрался выезжать, как поступил звонок от Хвайон. «Слушаю», — сразу сказал я, определив, кто звонит. «У нас проблемы. На завод пришли с проверкой службы безопасности гвардии короля». «Сейчас составляют акты правонарушений, наши юристы уже включились, оспаривают каждое действие. По результатам я тебе отвечу, когда они закончат проверку. Но основная претензия — это идентичные копии и невозможность определить, с какого устройства будет произведена копия. Репортеров, как ты и просил, я пригласила, подъедут через пять минут. Еще ночью были две попытки пробраться на территорию завода, но оба случая охрана пресекла», — доложила девушка. — Зашевелились, значит. Ну что, действуй по оговоренному плану, посмотрим, что они сделают дальше. Обязательно задокументируйте отказ от дачи объяснений и необоснованности претензий, я выезжаю. Да, и что с своей охраной? — Две машины одинаковые, восемь охранников. — Отлично, тогда я за тебя спокоен. — Ты беспокоишься обо мне? — Как о своем ценном сотруднике. — И... и только? — расстроенно спросил охвайон. «Может быть и нет, но тебя об этом пока знать рано. Все, до встречи через полчаса», — сказал я, отключая связь. Только подошел к машине, как виски сжало болью, а перед глазами встала картинка из сна, когда моя машина подрывается на мине. «Вариант такого устранения вполне логичен, поэтому нужно что-то предпринять». «Магическая мина может быть очень мощной и никакая защита не спасет. Остается вариант, как ее обнаружить. Значит, водителю нужны очки, способные разглядеть мину. Я смогу это сделать?» «Тонких манипуляций тут не требуется, а вот большие сосредоточения, да еще и на дороге, очки должны показать». Выезд задерживается на 15 минут, сказал я и, развернувшись быстрым шагом, отправился в мастерскую, где у меня имелся запас заготовок для очков сведения. Изготовление простых очков, распознающих мощные аномалии из густки маны, ушло 20 минут, и еще 10 ушло на демонстрацию. Пришлось сделать две пары, чтобы оба водителя могли видеть опасность. Это также поможет различить засаду, если в ней будут присутствовать мощные амулеты. Выехали в составе двух арендованных машин с увеличенным салоном и повышенным бронированием Уже через пять минут после демонстрации возможности очков Как только сел в машину, чувство тревоги, мучившее меня всю ночь, снова вернулось ко мне «Микадо, всем максимальное внимание! Возможно, на нас нападут именно сейчас!» «Принято! Код красный!» — сказал он в гарнитуру связи Отъехав от поместья на 10 километров, передняя машина начала резко тормозить и прижиматься к обочине Как только мы остановились, впереди раздался мощный взрыв, и я сразу активировал абсолютный щит Машина изнутри раздула от возникшего купола, внутри которого оказались ямика до водителей-три охранника Машину, конечно, было жалко, но жизнь намного дороже, да и машина застрахована Щит я активировал очень своевременно, так как в машину сразу прилетел мощный конструктор, взорвавший ее морду, но не повредивший спрятавшихся за щитом людей. Вторая машина тоже подверглась нападению, но и они вовремя активировали артефакт абсолютного щита. Потому что атаки чередовались на каждую машину поочередно, было понятно, что нападавшие не знали, в какой из них присутствует их цель. Долго щит не выстоит, но и мощность атакующих заклинаний начала уже снижаться, что говорило об исчерпании ресурса мага. После трех атак, прилетевших по нашей машине, от нее мало что осталось. Судя по осколкам, нас атаковал маг воды, но очень сильный. Не абсолют, конечно, но очень высокого уровня. На трассе, где совершили нападение, движение было довольно оживленное Поэтому постепенно рядом скапливались машины И даже появилась одна инкассаторская, которую нападавшие также атаковали Только вот у тех не было абсолютного щита с собой И машину просто разрезало на две части огромным ледяным серпом «Приготовься, щит выдержит еще одно попадание, я его снимаю, дальше сами» Сообщил я Микадо, который уже раздавал приказы После очередного попадания я отключаю щиты, из машины выскакивают трое охранников, которые одновременно разряжают мага, стоявшего в 30 метрах, не скрываясь, мои одноразовые амулеты. Они были довольно просты в изготовлении, но очень дорогие, так как в каждый был вставлен магический кристалл со стихией, и от резкого выброса энергии они рассыпались в пыль. Мощность каждого заряда была велика, одновременно использование позволило мгновенно перегрузить щиты «Мага», которые состояли из двух — артефактного и личного. Две яркие вспышки сообщили о ликвидации щитов, а третья, небольшая, разорвала «Мага» на куски. Дальше в дело вступило огнестрельное оружие, но сразу после уничтожения «Мага» нападавшие попытались скрыться. «Хотя бы одного возьмите живым! Нужно узнать, кто напал на нас!» — крикнул я, на что начальник телохранителей только кивнул. С нападавшими расправились очень быстро, но живьем никого взять не удалось. Все они умерли, покончив с собой и добив своих раненых. Это было странно и указывало на серьезного противника, который не захотел оставлять следов, способных привести к заказчику. Когда с нападавшими было покончено, к нам подъехали две машины из поместья с охранниками, приехавшими из Японии вместе с семьями телохранителей. Они занялись оцеплением места нападения и будут дожидаться появления гвардейцев, а мы на машинах отправились дальше. К сожалению, когда мы прибыли на завод, проверяющие уже покинули его. Согласно предписанию, нам давались сутки на объяснение, после чего предприятия могут закрыть. «Юристы уже занимаются подготовкой всех материалов для протестования действий СБ и предоставлять доказательства, что у нас все соответствует требованиям безопасности, не будут. Для начала нужно понять, как они отреагируют и кого еще привлекут к давлению на меня. Чтобы раздуть скандал, я попросил Хвайон провести предварительные консультации по переносу производства в Японию. Связи ее рода там были, и найти подходящее производство проблем не составит» а экспортировать продукцию можно и из другой страны конечно попытка покушения да еще настолько мощное настроение мне не прибавила не сделай я вчера защитных артефактов и водителя очков для определения скопления маны сегодня бы не выжил никто из нас еще эта попытка закрытия моего завода выводила меня из себя но планов на сегодня было много потому сразу после завода отправился в медицинский центр где меня ждала суюн За время, пока я буду ремонтировать артефакт, Микадо заменит машины артефакты на новые. Охрана у центра была на высшем уровне, ведь тут лечились и члены королевских семей. Когда я приехал и вышел из машины, то меня сразу проводили в кабинет директора, где меня уже ждала новая владелица центра. «Антон, мне только что доложили, что на тебя было совершено покушение. Ты не пострадал?» нет удалось отделаться легким испугом но все машины в хлам и помимо этого я лишился редких артефактов на внушительную сумму у меня сегодня еще торги мне нужно успеть поэтому давай я сразу приступлю к ремонту артефакта сразу хочу сказать чтобы не ни происходило ничего не предпринимать я буду заниматься диагностикой поэтому внешнее воздействие недопустимо Мне придется активировать полный защитный комплекс и вмешательство в работу чревато очень серьезными последствиями. Хорошо, я поставлю всех в известность. Раз моя помощь тебе не требуется, я сама провожу тебя до артефакта. Там уже все подготовлено для ремонта из запрошенного тобой, сообщила Суюн. В большом зале, где располагался артефакт, действительно все было готово. Лишнее оборудование и мебель вытащили из помещения, а на небольших тележках лежали затребованные мной материалы. Когда меня оставили одного, я приступил к черчению временной пентаграммы, хотя она и не требовалась для работы. Примерно час я занимался тем, чем и в прошлый раз. Затем, подойдя к поврежденному участку, соединил один из каналов с пентаграммой. От этого произошла активация артефакта, а я стал настраивать капсулу, делая расчеты в своем блокноте, измеряя специальными приборами напряжение магических цепей, после чего активировал режим безопасности и накрыл артефакт непроницаемым куполом, который полностью отрезал меня от внешнего мира. Помимо этого, создалось поле, блокирующее действие всех артефактов в его зоне. Отремонтировать артефакт можно было за два часа, но торопиться с этим не стал. Моей целью был сам артефакт, а точнее скрытые возможности, которые он давал. Мое тело слабо, источники имеют крохотные размеры и тягаться даже со средним магом я не мог. Пока не мог, но собирался это исправить». Первой целью станет модернизация и усиление моего костного скелета, для чего мне и нужен этот универсальный медицинский артефакт. Благодаря лечению суюны, развитию ядра, у меня появилась возможность наносить руны не только левой рукой, но и правой. И теперь я воспользуюсь этой возможностью». Для пробы активировал небольшую зону на плите артефакта, где создалось поле, заглушающее боли, замедляющее процессы кровоснабжения. Достав из своего походного набора артефактный резец и скальпель, положил на плиту свою правую ладонь, после чего сделал осторожный разрез. Над пясной костью, оголив ее, тут же взяв резец, напитал его маной и нанес первую руну. За ней еще две, после чего активировал процесс лечения. На моих глазах рана моментально заросла, не оставив от себя и следа. На все мне потребовалось около минуты, и моя попытка прошла без побочных эффектов, которые я ожидал. В одной кисти у человека 14 видов костей, а всего около 30. И на каждую мне нужно нанести по три небольшие руны, которые станут первым этапом модернизации моего тела. Именно для этого мне и требовался этот медицинский артефакт. Идея использовать его для своих целей возникла не сразу, но, поняв, к чему я получу доступ, отказаться от затеи не стал. Полтора часа ушло на обе кисти, затем я приступил к рукам. Тут я нанес по пять рун на каждую кость, но их было всего по три на каждой руке. Дальше занялся ступнями, там было около двадцати костей, и на них потребовался еще час. Следом приступил к ногам, нанося руны, стараясь не терять концентрацию, ведь одна ошибка может меня лишить сознания от боли. Пять часов я насиловал свое тело, нанося руны на собственные кости, но нанести на все я не мог по естественным причинам. Но и того, что сделал, уже достаточно усилит меня, ведь после этой процедуры я смогу нанести первые татуировки на поверхность своего тела, усиливая мышцы и кожу. Проведя общее сканирование тела, подправил в нем мелкие дефекты и полностью почистил весь организм от шлаков, что сильно подняло настроение и общее ощущение здорового тела. Доделывать процедуру усиления тела поможет Мицуки, которую я натренирую дома, а потом возьму в следующий раз на ремонт в качестве помощника. Одевшись, ведь для проведения процедуры мне пришлось полностью раздеться. Я восстановил испорченный отрезок руны, после чего завершил все процедуры и снял защиту с артефакта. Как только купол упал, увидел стоявших в помещении людей, среди которых была и девушка. Она сразу направилась ко мне с вопросом. «Ну как, удалось?» «Да, основной дефект устранил, но работать еще есть над чем. Да и обещал же восстановить функцию омоложения, поэтому доделаю в следующий раз». «Просьба, пока артефакт не перегружать, не больше десятка процедур в сутки. После следующего ремонта я полностью его отремонтирую, а сейчас мне нужно отдохнуть и сделать перерыв в работе». «Это хорошая новость. Дедушка будет рад. Может, мне тебя подлечить?» – спросила Суюн. «Нет, спасибо. Я воспользовался возможностями артефакта, ведь должен же был проверить его работоспособность. А сейчас, прости, мне нужно бежать. Важная встреча!» ответил я. Новые бронированные лимузины уже стояли на входе, как и моя охрана. Усевшись внутрь одного из них, мы отъехали от медицинского центра. По времени мне уже пора быть на презентации, поэтому следовало поторопиться. «Ну и как прошла процедура оформления в аренду этих машин?» спросил я, увидев название другой фирмы. Нам отказали в прежней фирме, пришлось обращаться к их конкурентам. Там долго возмущались уничтожением двух машин, но гвардейцы уже сообщили компании о непричастности нас к их повреждению, поэтому ничего нам предъявить они не смогут, выплатами займется страховая компания. «Хорошо, на поместье не пытались напасть?» «Нет, да и гвардейцы поставили на съезде к нашему поместью большой пост с охраной и досматривают все машины, как сказали в целях безопасности». «Ладно, этот вопрос решим позже. Сейчас нужно ускориться и ехать навстречу», ответил я и, посмотрев на часы, достал телефон, набирая своего управляющего. «Антон, ты где? Тут собралось несколько сотен человек, и многие недовольны, что нужно ждать. Я, конечно, сказала, что на тебя было совершено покушение и все машины уничтожены, поэтому произошел небольшой сдвиг в расписании, но все же поторопись». «Еду, скоро буду. Лучше расскажи, что там с претензией СБ к заводу». Пока все нормально, юристы отбили претензии через суд закрыли их Ждем следующий ход с их стороны, а он точно будет Хорошо, а что там с рынком ценных бумаг и вообще какая обстановка? Как ты и обещал, рынки лихорадят Общее падение индексов уже 8% и продолжают падать В Великобритании час назад начались торги и там вообще творится что-то непонятное Падение некоторых акций достигло уже 30% и продолжает падать Говорят, в том замешана королевская семья, решившая избавиться от некоторых видов акций. Уже вышли статья о пророческом предвестнике из Кореи, который знал про грядущий кризис и предупреждал о нем. Биржи Российской империи закрылись, как только падение рынка достигло 5% и начались панические распродажи. Все это вызывает довольно нездоровое волнение собравшихся. Еще их сильно возмутило ваше желание провести закрытый аукцион. «Уверена, многие будут просить объявить открытый аукцион, поэтому будь к нему готов». «Хорошо, спасибо, что предупредила. Тогда организуй работу аукциона по второму варианту», распорядился я и, дождавшись подтверждения, что девушка услышала меня, отключил вызов. Сразу после того набрал номер брокера. «Я занят, вы можете перезвонить?» раздался напряженный голос брокера. «Это господин Абросимов», сказал я. О, прошу простить, сейчас идут важные торги. То, что творится в Европе, скоро заклеснет и Корею. Нужно не упустить момент, когда вмешается регулятор. Как у нас идут дела, укладываемся в лимит? Даже превысим его раза в полтора. Основной доход будет с рынка Великобритании. Там член королевской семьи решил избавиться от крупных пакетов акций, по одним из которых у нас открыта позиция шорта. Падение уже около 40%, и самое что удивительное, я успел поймать обе волны, выйти на просадки, встать в лонг, дождаться отскока на 10%, закрыть эти позиции, снова встать в шортовую позицию. Могу сказать, что прибыль будет очень внушительная. Можем попробовать еще и завтра поиграть на этом. Нет, закрывайте позиции при просадке 40%, там риски будут большие. Всех денег не заработаешь, а риски увеличиваются. «Фиксируйте прибыли, выводите деньги, они мне понадобятся в другом проекте», – распорядился я и выключил телефон. Хоть день начался не очень хорошо, к вечеру все наладилось, но это не повод расслабляться. Впереди меня ждет жесткая борьба с акулами бизнеса, и нужно будет постараться выжать из них все, что возможно. Еще неизвестно, как они отреагируют на то, что большая часть лакомых кусков уже перешла в руки их конкурентов. Уверен, они успели договориться о разделении сфер влияния, ведь мой будущий тесть сообщил о встрече, куда приглашали его. Там и поделили все сферы, кто и какую страну будет контролировать. Думаю, сообщение, что часть уже распределена, вызовет яростные торги за обладание другими франшизами на изготовление. Машина подъехала к отдельно стоящему зданию, где проводились конференции, аукционы и выступления артистов. Этот комплекс принадлежал семье Хвайон, поэтому проблем с арендой здания у меня не было.